На следующий день утром я позавтракал в обществе Анки и Кароля в не самом лучшем настроении. Они заметили это и старались улучшить мое самочувствие. Я им был за это признателен, ибо надежда, которую они вселили, вернула мне некоторую уверенность. В противном случае ожидающий меня разговор без Кароля, он оставался в квартире Терезы для безопасности Анки, был обречен на провал. В 11.30 я попрощался с ними и отправился на аэродром. Поставив машину на стоянку, я вошел в огромный зал, выкурил одну сигарету, потом вторую, непрестанно размышляя над тем, как начать разговор и каким образом объяснить все Терезе. Несмотря на мои старания, мне так и не удалось представить себе, какова будет ее реакция. наконец объявили о прибытии самолета. Я постарался занять место, откуда можно наблюдать за выходящими из самолета, и вскоре увидел ее высокую тоненькую фигурку, ее головку в шлеме светлых волос. Тереза должна была еще пройти таможню, и только почти через час я смог обнять ее. Поздоровавшись, я чуть отстранил ее от себя и посмотрел ей в глаза, увидел в них блестки радости, а на устах ее теплилась улыбка. Тереза! «Как я рад, что мы снова вместе!» — проговорил я взволнованно. «Столько мне пришлось пережить за эти дни!» «Я тоже рада, дорогой! Ты на машине? Хочется поскорее попасть в свою родную берлогу!» Я почувствовал, как у меня перехватило горло. Тереза, видимо, иначе восприняла смысл моих слов. Я пересилил свою растерянность и ответил ей довольно непринужденно. «Сейчас едем. Но вначале мне хотелось бы поговорить с тобой» поэтому прошу тебя, давай пройдем в кафе и выпьем по чашечке кофе. Анатоль, ты с ума сошел? Поговорить мы сможем и дома, а кофе мне совершенно не хочется. В таком случае вместо кофе я предлагаю сок, но поговорить мы должны непременно. Мое упорство обеспокоило ее. Что случилось? Толь, говори поскорее. Что-то серьезное? Очень дорогая. Только я никак не могу понять, почему именно здесь мы должны разговаривать. Сейчас все поймешь. Я взял ее за руку и потянул за собой. Она перестала упираться, явно заинтересованная разговором. Когда мы сели за столик и получили заказанные напитки, я приступил к рассказу, подробно описывая все события, начиная с просьбы Кароля. В тот момент, когда я коснулся передачи ключей, она на мгновение вскинула брови и окинула меня проницательным взглядом, Увы, умолчать об этом факте я не мог. Вот, собственно, как она прореагировала в самый критический для меня момент. По мере дальнейшего рассказа этот эпизод, кажется, совсем затерялся в ее памяти, потому что в ее глазах исчезло напряженно-пытливое выражение, уступая место любопытству. Ее интерес к событиям, по мере моего рассказа, кажется, возрастал. Это я заключил потому как расширились ее зрачки, и появилось нескрываемое удивление во взгляде. Она слушала, не донеся стакан с соком до рта, и даже не замечала этого. Стакан Тереза поставила на стол только тогда, когда я закончил свой рассказ следующими словами. «Вот именно поэтому я и хотел тебе все рассказать здесь, где мы могли поговорить без свидетелей». «Значит, эта девушка сейчас у меня?» — взволнованно спросила Тереза. — Да, и с ней, Карль, необходимым я добавить. — Как жаль, что меня не было с вами. Такие события обошли меня стороной. Никак я не ожидал такой реакции. Это меня несколько успокоило, однако я не счел нужным обращать внимание Терезы на тот факт, что именно ее отсутствие привело ко всем этим перипетиям. — Поехали поскорее. Страшно хочется с ней познакомиться, и Треза вскочила из-за столика. Дорогой я переменил тему разговора, начала расспрашивать о ее дорожных впечатлениях. Если бы я не задал хотя бы несколько вопросов об ее успехах за границей, о чем у меня, конечно, не должно было быть никаких сомнений, это свидетельствовало бы о моем невнимании, и в соответствующий момент мне бы это припомнилось. Кароль открыл дверь. Тереза сразу же расцеловала его в обе щеки, после чего, не говоря ни слова, но усмехнувшись, погрозила мне пальцем, и мы вошли в комнату. Анка стояла спиной к окну и напряженно посматривала на дверь. Я вновь имел возможность лишний раз убедиться, как Тереза легко находит нужный тон.